«Я тогда за свои сразу плачу», — вздохнула Лера, усаживаясь и стараясь не думать о том, сколько бактерий на этой поверхности. «Молчи!» — шикнула Карина и властно махнула официанту, который проходил мимо с подносом. «Два Б-52, мохито для Леры и еще четыре шота текилы. И не забудь про дольки лимона и соль». Через час Лера была уже достаточно пьяна, чтобы забыть о Денисе. Текила делала свое дело. Она даже пару раз сходила на танцпол и, кажется, разбила кому-то очки локтем, но ей было все равно. Музыка гремела так, что закладывала уши, но в этом была своя свобода. Не надо думать, не надо вспоминать, просто двигайся под ритм. Где-то рядом Света отплясывала так, что ее грудь совершала отдельные от тела кульбиты, а Марина скептически наблюдала за происходящим, попивая виски и комментируя проходящих мужчин. Этот Альфонс, этот маменькин сынок, «А этот вообще на педика похож!» Алина уже успела получить три приглашения на танец и слить два номера в игнор. «Вот так, детка!» — подбадривала Карина, подходя к Лере и подталкивая ее в сторону танцпола. «Танцуй, пока молодость не кончилась. Потом будет поздно. Колени заболят. И останется только в фитнесе под ласковый май отрываться». Лера послушно дернулась пару раз, но быстро выдохлась. Взяла свой мохито и отошла к стене, чтобы перевести дух. Она прислонилась к холодному зеркалу, покрытому легкой испариной от кондиционера. Закрыла глаза и сделала большой глоток. Мята и лед освежали. Алкоголь приятно щипал язык. На мгновение ей показалось, что все не так уж плохо, что жизнь продолжается, и даже есть в этом какая-то свобода. А что? Она одна, никому ничего не должна, может делать, что хочет. И в этот момент кто-то сзади дернул ее за локоть. «Осторожно!» — крикнул мужской голос прямо над ухом, перекрывая музыку. Но было поздно. Лера вздрогнула, пошатнулась на каблуках, взмахнула рукой, и стакан с мохито вылетел из ее пальцев, описав в воздухе красивую дугу, достойную замедленной съемки в кино. Лед, мята и зеленая жидкость обрушились на человека, который стоял прямо за ней. Она даже услышала характерный чувак удара жидкости от ткань. «Твою ж дивизию!» — выдохнул мужчина. Лера резко обернулась, готовая рассыпаться в извинениях, придумывая на ходу, как будет оплачивать химчистку и заодно отдавать почку, и замерла с открытым ртом. Перед ней стоял он, высокий, широкоплечий, в идеально сидящем костюме цвета ночного неба. Ткань явно была дорогой. Такие костюмы Лера видела только в витринах бутиков на Невском, куда однажды заглянула в командировку, чтобы просто поглазеть. У него были темные волосы, аккуратно уложенные, легкая небритость, которая сейчас в моде, и уверенная осанка человека, привыкшего, что ему подчиняются. Мужчина смотрел на свой пиджак. Палацкану медленно стекала зеленая жижа с мятными листьями, капая на дорогие ботинки. «Я... я...» Лера не могла выдавить ни слова. Она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. Сердце пропустило удар, потом еще один, а потом, кажется, вообще остановилась. Эти глаза она узнала бы из тысячи. Темные, почти черные, с насмешливыми искорками. Тот же разрез, те же чертовы ямочки на щеках, которые появлялись, когда он улыбался. И та же манера чуть прищуриваться, разглядывая собеседника, будто видел его насквозь. Савелььев прошептала Лера, и имя это прозвучало как заклинание из прошлой жизни. Мужчина прищурился, вглядываясь в ее лицо. Несколько секунд он молчал, изучая ее черты, словно листая старый альбом с фотографиями, а потом его губы растянулись в широкой усмешке. «Но надо же! Рыжая! Сама Лера Князева собственной персоной! Сколько лет, сколько зим!» Он усмехнулся, и ямочки на щеках стали глубже. «Ты изменилась?» — сказал он и добавил тише, будто сам себе. «Сильно изменилась!» Голос у него был низкий, с хрипотцой, и от этого голоса у Леры внутри все сжалось в тугой узел. Она почувствовала, как краснеет. Проклятые веснушки, наверное, стали еще заметнее. Это был он, Павел Савельев. Тот самый, кто в школе дразнил ее рыжей обезьяной, в самом обидном смысле, намекая на дурацкие веснушки и дурацкий цвет волос, из-за которого над ней смеялись все, кроме учительницы литературы, которая любила ее за сочинения. Тот, кто прятал ее портфель в мужском туалете, а ей приходилось просить заходить туда случайных старшеклассников. Тот, кто однажды приклеил ее жвачкой к стулу прямо перед контрольной по математике, и она просидела так несколько уроков подряд, даже не выходя на перемену, потому что боялась встать и опозориться перед классом. А когда все-таки встала... Жвачка противно тянулась за юбкой, и все ржали. Она тогда разревелась и выбежала из класса, а он даже не извинился. И вот теперь он стоял перед ней, заматеревший, уверенный, невероятно красивый в этом дурацком дорогом костюме. От него пахло дорогим парфюмом, чем-то древесным и свежим. И его цепкий, пронизывающий взгляд сканировал ее с высоты своего немалого роста, такую маленькую и пьяную, в платье с пайетками и, наверное, с размазанной от пота тушью. Лера почувствовала, как горят щёки. Проклятые веснушки, наверное, высыпали ярче прежнего. Она машинально дёрнулась, поправляя платье, хотя оно и так сидело идеально. А потом её взгляд упал на его пиджак, зелёное пятно расползалось всё шире, впитываясь в дорогую ткань. «Ой!» — только и смогла выдавить Лера. «Я... я... сейчас... я заплачу!» Павел перевёл взгляд с пятна на неё и в его глазах заплясали чёртики, те самые, что так бесили её в школе. Глава четвёртая. Личное рабство или махита за три тысячи. «Это Бриони», — спокойно сказал Павел, разглядывая пятно на своём пиджаке так, будто прикидывал, войдёт ли оно в историю как забавный случай или как повод для убийства. «Знаешь, что такое Бриони?» «Это что-то съедобное?» — ляпнула Лера и тут же прикусила язык. Текила, выпитая залпом час назад, явно продолжала дирижировать ее мозгом, отключая центры самосохранения и включая центры полной дурости. «Съедобная, Лера, серьезно? Ты спросила про костюм за три тысячи евро, съедобный ли он?» Мысленно выругала она себя. Павел усмехнулся. Усмешка у него была такая же, как в школе, самоуверенная, слегка издевательская. Та самая, от которой у нее в 15 лет подгорало все внутри и хотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым. Но сейчас в ней появилось что-то новое. Какая-то теплота, что ли? Или ей просто казалось от переизбытка текилы и недостатка кислорода? «Это марка костюма, Лера. Итальянский, ручной работы». Он говорил медленно, будто объяснял ребенку таблицу умножения. «Такой костюм стоит около трех тысяч евро. Поздравляю, ты только что выпила самый дорогой мохито в своей жизни». «Три тысячи евро?» — Лера почувствовала, как земля уходит из-под ног. В пересчете на рубли это была ее годовая зарплата, если не больше, с учетом налогов и премий, которых она не получала. Она судорожно прикинула. «Три тысячи евро — это 300 тысяч рублей? Или уже 400?» Курс валют всегда путал ее, но сути это не меняло. «Это дофига. Это очень дофига». Это столько дофига, сколько она бы копила года три, отказывая себе во всем, включая еду. Я начала она, но голос сорвался. И тут из-за ее спины вынырнула Карина. Каким-то шестым чувством унюхав, что подруга влипла в историю, она уже была тут как тут. Так, молодой человек. Карина встала в боевую стойку, подбоченившись. Вы, конечно, извините, но это был несчастный случай. Мы, конечно, готовы компенсировать. «Частично, но в разумных пределах». «Карина, замолчи!» – простонала Лера. «Это... это Савельев!» Карина уставилась на Павла, и на ее лице отразился сложный процесс узнавания. Она тоже училась с ними в одной школе, хоть и в параллельном классе. «Савельев?» – переспросила она. «Тот самый, что клеил жвачку на стулья?» «Тот самый», – подтвердил Павел с легкой улыбкой. «Приятно, что меня помнят». «О, тебя помнят!» — Карина окинула его взглядом с ног до головы. «И костюмчик у тебя теперь ничего. Вырос из жвачек!» «Стараюсь!» — усмехнулся Павел. Лера стояла между ними и чувствовала себя полной дурой. С одной стороны, подруга, готова ее защищать. С другой — школьный обидчик, который сейчас имел полное право потребовать с нее деньги. Деньги, которых у нее не было. «Я... я заплачу!» Голос ее дрожал, но она старалась держаться. «У меня есть карта, там пять тысяч. Ну и еще...» «Пять тысяч рублей?» — Павел изогнул бровь, и эта бровь, кажется, поднялась выше, чем позволяла человеческая анатомия. «На пуговицу не хватит, разве что на нитку, которой она пришита». «Я могу перевести частями, в рассрочку». Лера готова была сквозь землю провалиться. Павел посмотрел на нее долгим взглядом. «Что он там видел?» «Жалкую неудачницу, которая даже коктейль в руках удержать не может? Или что-то еще?» «В рассрочку, говоришь?» — протянул он задумчиво. «А чем ты готова платить?» Лера опешила. «Чем она может платить? У нее ничего нет, кроме старых джинсов. Кота, который не ее, а соседский, просто приходит есть. И таланта рисовать, который никому не нужен». «Я? Ну, не, не знаю. Могу помочь с чем-то? Убираться там или...» Она замолкла, понимая, как жалко это звучит. Павел вдруг рассмеялся. Смех у него был приятный, раскатистый, и от этого смеха ямочки на щеках стали еще заметнее. «Убираться?» — переспросил он. «Лера, ты серьезно предлагаешь мне услуги уборщицы?» «А что?» — огрызнулась она, чувствуя, как внутри закипает злость. «Думаешь, раз ты в брионе, так тебе прислуживать должны только модели с обложки?» Слово модели вылетело раньше, чем она успела его поймать, и вместе с ним наружу хлынуло все то, что она пыталась затолкать поглубже весь этот вечер. Модели, длинноногие, гладкие, с идеальными лицами и пустыми глазами. Те, кому даже не надо ничего делать, просто существовать, и мужчины уже у их ног. Те, ради которых Денис даже не нашел в себе сил сказать «это моя девушка, имейте уважение». Те, перед которыми Лера чувствовала себя жалкой клушей в растянутом свитере с пакетами лосося. И вот теперь история повторяется. Павел такой же успешный, такой же красивый, из той же породы, стоит и смотрит на нее сверху вниз. Конечно, для него она тоже никто. Одним словом, неудачница. Комок подкатил к горлу. Злой, горький, обжигающий. «А что?» — повторила она уже громче. «Не нравится?» «Думаешь, я недостаточно хороша, чтобы даже полы у тебя мыть? Так ты просто скажи, я уйду, и будешь искать себе кого-то более подходящего». Она осеклась, слишком громко вышла, слишком эмоционально. Глаза защипала, и Лера с ужасом поняла, что сейчас разревется прямо здесь, перед ним, перед всей этой дорогой публикой. Карина рядом замерла, переводя взгляд с одного на другого. А Павел, Павел смотрел на нее так, будто видел впервые. Ни с насмешкой, ни с превосходством, а с каким-то странным, почти испуганным пониманием. «Модели с обложки?» — повторил он. «А ты, я смотрю, не только коктейли разливаешь, но и шутить пытаешься? Ладно, князева, есть другой вариант». Лера насторожилась и нахохлилась, как взъерошенный воробей, попавший в лужу. Павел шагнул ближе, настолько близко, что Лера почувствовала запах его парфюма. Дорогого, с нотками древесины и цитрусов. Смешанного с запахом кофе и еще чем-то неуловимо мужским, отчего у нее перехватило дыхание. Она смотрела на него снизу вверх и чувствовала, как сердце колотится где-то в горле. «Есть другой вариант», — сказал он тихо, почти интимно. «Отработать». «Что?» — пискнула Лера. Мысли понеслись, вскачь, обгоняя друг друга. В ее голове промелькнули самые неприличные сценарии. Она вспомнила все детективы, которые смотрела. Все истории про девушек, попавших в долговую яму, и про богатых мужчин с извращенными фантазиями. Она представила себя в наручниках, в подвале, в роли личной рабыни. Или еще хуже, в роли официантки на его домашних оргиях. Карина же читала ей лекции про эскорт-услуги. «В смысле отработать?» – переспросила она, и голос ее сел до хрипоты. Павел, кажется, понял, о чем она подумала. Его лицо на секунду изменилось, брови ползли вверх. А потом он запрокинул голову и рассмеялся. Смех у него был приятный, раскатистый. И от этого смеха ямочки на щеках стали такими глубокими, что Лере захотелось... Нет, не провалиться, а просто исчезнуть. Не в том смысле, Князева. Он все еще улыбался, но в глазах плясали чертики. Расслабься, я не настолько испорченный. Хотя, судя по твоему лицу, ты уже успела представить себе что-то интересное. Ничего я не представляла. Вспыхнув, огрызнулась Лера, чувствуя, как краснеют даже кончики ушей. Проклятые веснушки, наверное, сейчас светились, как маяки. «Ладно, ладно!» Он поднял руки в примирительном жесте, но улыбка не сходила с его лица. «Видишь вон ту вип-ложу?» Он кивнул куда-то в сторону второго этажа, где за стеклянной стеной, подсвеченной неоновыми огнями, виднелись силуэты людей. Там было просторно, светло. И явно пафосно, не то что внизу, где народу было как сельди в бочке. Я сегодня принимаю важных партнеров из Лондона, продолжил Павел. Мой помощник заболел, официанты не справляются. Поможешь мне часок, будешь подавать конапе, улыбаться и делать вид, что ты часть моей команды. И мы в расчете? Лера моргнула раз, два, потом заморгала чаще, то ли пытаясь стряхнуть наваждение, потому что такого просто не могло происходить на самом деле то ли проверяя, не перебрала ли она текилы до такой степени, что теперь ей мерещится всякая чертовщина. Она ожидала чего угодно, но не этого. «То есть ты хочешь, чтобы я работала официанткой?» — уточнила она, все еще не веря. «Ассистенткой», — поправил Павел. «Звучит солиднее. Справишься?» «Что, прямо сейчас?» — спросила она тупо. «А что, у тебя другие планы?» Павел обвел взглядом танцпол, где Света уже вовсю отплясывала с каким-то парнем. А Марина с пеной у рта спорила о чем-то с охранником. «Вижу, вечеринка в самом разгаре, но, думаю, один час погода не сделает». «Я не умею», — честно призналась Лера. «Я вообще ничего не умею. Я дизайнер. Я с красками работаю, а не с канапе». «Научишься», — отрезал Павел. Лера посмотрела на Карину. Та делала ей страшные глаза и энергично кивала. Мол, не тупи, соглашайся, дура. «Хорошо», — выдохнула Лера. Я согласна. Только сразу предупреждаю, что я никогда не работала официанткой. Ни разу в жизни. Я даже в студенчестве обходилась без подработок в кафе, потому что боялась разбить посуду. Я могу все уронить. Все до последней тарелки. Ты уже уронила, напомнил Павел, кивая на свой пиджак. На его груди все еще красовалось мокрое пятно. И Лера заметила, что он даже не пытается его вытереть. Хуже уже не будет. Иди за мной, и не дрейфь. Инструкция простая. «Берёшь поднос, подходишь к гостям, предлагаешь закуски. Не роняешь, не чихаешь, не говоришь ничего лишнего. Справишься?» «Справлюсь», — не очень уверенно промямлила Лера. понимая, что выхода всё равно нет. И это, наверное, единственный способ не влезть в долги на три года вперёд». «Отлично». Павел уже разворачивался, жестом приглашая её следовать за ним. «Тогда пошли, время не ждёт». Карина проводила его взглядом, и только когда он отошел на пару шагов, до нее дошло, на что она подбила свою подругу. «Лера, ты чего?» – зашипела Карина, хватая ее за руку. «Ты с ним пойдешь? А если он тебя в рабство продаст?» «Поздно», – вздохнула Лера, глядя на удаляющуюся спину Павла. «Я уже согласилась». «Я с тобой», – заявила Карина. «Нет», – обернулся Павел. «Только она. Или ты тоже хочешь попробовать себя в роли официантки?» Карина представила себя с подносом, потом представила, как она этот поднос запускает в морду какому-нибудь наглому гостю и решила, что Лера уж как-нибудь сама справится. «Иди», — сказала она Лере, — «но если что, кричи, я вызову подмогу. У меня в телефоне все ментовские чаты района». Лера нервно хихикнула и поплелась за Павлом, чувствуя себя приговоренной к каторжным работам. Глава 5: Неудачница в деле. Лера поднималась по лестнице за Павлом и чувствовала себя так, будто идёт на эшафот. Но почему? Почему из всех людей на планете она должна была облить именно его? И почему именно сегодня, когда она выглядит как диско а не как женщина, способная произвести впечатление? Каблуки предательски стучали по ступенькам, и каждый стук отдавался в висках. «Я неудачница», — думала она, — «профессиональная неудачница по вызову». «Мало того, что меня бросил парень, мало того, что я потеряла бабушкины серёжки, так я ещё и вляпалась в историю с бывшим школьным хулиганом, который теперь богат и красив и имеет полное право мной командовать». Она посмотрела на его спину. Широкие плечи, идеальный сидящий пиджак, уверенная походка человека, который знает, куда идёт и зачем. Интересно, как сложилась его жизнь? Чем он занимается? Почему у него партнёры из Лондона?» И главное, почему он до сих пор один, если такой успешный и красивый? Хотя, может, и не один. Может, его ждет там наверху какая-нибудь фотомодель с ногами от ушей. От этой мысли почему-то стало горько. Лера тряхнула головой, отгоняя глупости. Какое ей дело до его личной жизни? Ей бы свой долг отработать и свалить отсюда подальше. Наверху было тише. Звуки музыки доносились приглушенно. И можно было даже разговаривать, не напрягая голосовые связки. Стеклянная дверь ложи открылась, и Лера шагнула внутрь. Внутри оказалось просторно и пафосно. Мягкие диваны, низкий стеклянный стол с заставленной бутылками и тарелками и панорамное окно во всю стену, из которого открывался вид на танцпол и сцену. Там, за длинным столом, сидели трое мужчин в дорогих костюмах и две женщины. Мужчины были разные. Один лысоватый, солидный, с сигарой в руке. Второй был моложе, с модной бородкой и в очках а третий совсем уже возрастной, с сединой и властным лицом. Женщины – типичные спутницы. Блондинка с бриллиантами в ушах, которые сверкали так, что можно было ослепнуть, и брюнетка, которая курила тонкую сигарету, выпуская дым куда-то в сторону кондиционера. Обе выглядели так, будто только что сошли с обложки глянца. Перед ними стояли бутылки виски и шампанского, тарелки с фруктами и уже порядком опустевшие блюда с закусками. Лера замерла на пороге, чувствуя себя героиней фильма, который застрял на перемотке. Блондинка, брюнетка, дорогие шмотки. Два противных типажа, от которых хочется спрятаться. Прямо как несколько часов назад. Только тогда она хотя бы могла уйти, хлопнув дверью. А теперь вынуждена работать. «Может, это знак?» – подумала она обреченно. «Может, вселенная намекает, что мне вообще нельзя приближаться к блондинкам и брюнеткам одновременно? Что это моя личная карма?» «Павел, кого это ты привел?» — спросил лысоватый с сигарой, с сильным акцентом. Кажется, он и был тем самым лондонским партнером. «Мой новый ассистент Лера», — невозмутимо ответил Павел, жестом приглашая Леру войти. «Сегодня она будет помогать нам. Надеюсь, вы не против?» «О, мы только за!» — блондинка с бриллиантами окинула Леру оценивающим взглядом. «Свежая кровь, а то эти официанты уже надоели». Валерия изобразила подобие улыбки надеюсь что не выглядит при этом, как лошадь, которая улыбается перед убоем. В этот момент откуда-то сбоку вынырнул настоящий профессиональный официант в безупречно белой рубашке и бабочке и сунул ей в руки поднос. Тяжелый, серебряный. На подносе красовались аккуратные ряды канапе, мини-бургеры с трюфелем, тарталетки с красной икрой, какие-то рулетики с семгой и еще крошечные штуки, назначения которых Лера не знала. «Обходите гостей по кругу», — тихо инструктировал ее официант. «Улыбайтесь, не торопитесь, делайте все не спеша, плавно. Если кто-то заговорит, отвечайте вежливо, но не отвлекайтесь. И ради бога, не уроните». «Я постараюсь», — прошептала Лера, чувствуя, как поднос в ее руках начинает жить собственной жизнью. Она сделала глубокий вдох и шагнула к гостям. Первым на очереди был лысоватый с сигарой. Лера подошла, изобразила улыбку и протянула под нос. «Угощайтесь, пожалуйста». Мужчина окинул ее взглядом, задержавшись на пайетках, и усмехнулся. «Официантка с блестками? Оригинально. Павел, где ты находишь таких?» «Это не официантка, это ассистент», — спокойно ответил Павел, наблюдая за Лерой с непроницаемым лицом. «Просто сегодня у нее свободная форма одежды». Лысоватый хмыкнул, но взял тарталетку с икрой и отправил в рот. Лера выдохнула. Первый контакт прошёл успешно. Девушка двинулась дальше. Мужчина с бородкой взял мини-бургер, даже не взглянув на неё. Он был увлечён разговором с седым. Женщины покосились на поднос, но ничего не взяли. Видимо, берегли фигуру. Лера уже почти расслабилась, когда проходила мимо брюнетки с сигарой. Так как раз стряхивала пепел в пепельницу. И, видимо, решила, что Лера стоит слишком близко. Она резко повернулась, задела рукой под нос, и один из мини-бургеров покачнулся. Лера ахнула, пытаясь удержать равновесие. Под нос качнулся вправо, потом влево. Она сделала шаг назад, каблук зацепился за край ковра и... «Господи!» — взмолилась она, — «только не урони! Только не урони!» Но судьба, как известно, любит иронизировать над теми, кто ее боится. Дальше все было как в замедленной съемке. Поднос взмыл в воздух. Канапе разлетелись по комнате, как снаряды, выпущенные из катапульты. Один мини-бургер с трюфелем приземлился точно в бокал с шампанским блондинки с бриллиантами, подняв фонтан из пузырьков. Второй грохнулся на ботинок важного гостя из Лондона. Третий грациозно приземлился в декольте женщины с сигаретой, прямо между грудей, которые, кажется, были не совсем натуральными. Четвертый. Чинно улетел на стол прямо в тарелку с фруктами. Пятый плюхнулся на колени мужчине с бородкой. Лера сама полетела следом за подносом и приземлилась на пятую точку прямо посреди этого апокалипсиса. Она сидела на полу, раскинув руки, в платье с пайетками, которая теперь, кажется, переливалась не только от света, но и от стыда, и смотрела в потолок. Наступила тишина, абсолютная. Даже музыка из клуба, казалось, затихла, чтобы насладиться этим моментом.